переходя улицу. И тебе, вождь, Джонни, спасибо за то, что участвовал в ее колдовстве, и тебе, Грибу, ты отвел меня в сельву. Спасибо вам всем за то, что я так легко поднимаюсь, и во мне уже почти нет страха от предчувствия боли. Спасибо вам за то, что я снова чувствую себя солдатом. Это прекрасное мужское самоощущение. Нет его лучше, особенно если ты далеко от дома, один среди чужих.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 Очень острые. Улыбка на лице казалась отдельной от пронзительного, умного, но постоянно настороженного взгляда. «Прошу вас», — сказал он по-русски, не сводя глаз со Штирлица. «Присаживайтесь». какой-то миг Штирлиц хотел шепнуть ему, «Спасибо, милый человек, сяду, а вы говорите, я так давно не слышал родного языка». Но он чуть улыбнулся, покачал головой и сказал «По-английски».